Бой у арбалета казался приличным. Самопальные болты пробивали доску двадцатку без проблем. И возводился он легко, но вот с прицелом колупался долго. Дядьку, дядьку, пацанчик, лет семи. Горланить начал еще подбегая. Отложив арбалет, я вопросительно посмотрел на неожиданного гостя. Там — Немчи приехали, — смешно коверкая слова заявил ребятенок. — Меня дед Игнат послал вам сказать. Единственного, кого я знал под этим именем в здешних краях, был нелюдимый мужик, каждый день привозивший на телеге нам продукты. По крайней мере, толстая тетка, что приезжала с ним, именно так его называла. Срисовал он нас, иначе не послал бы мальчонку. Да и еще с таким известием. Где? Сколько? Жеманничать и изображать, что русского, я не знаю, времени не было. Но такой большой мочи не приехал и вот столько. И мой собеседник несколько раз сжал и разжал кулачки. — Ну ты, блин, еще бы номер части и фамилию командира спросил, старый пень. Парнишка, небось, считать еще не умеет. Не сказать, что распорядок дня после отъезда ребят остался неизменным. Практически исчезло личное время, хоть и сократили количество постов до минимума, но либо я, либо Сергеевич в обязательном порядке изображали из себя оперативный резерв и неотлучно сидели в здании школы. Вот с утра я хоть время на тренировку выкроил, а вчера весь день был старшим по гарнизону. До сих пор не понимаю, почему одновременно с отъездом наших мы не забрали манатки и не забились в какой-нибудь тихий лесной уголок. Там хоть не надо постоянно на стрёме быть. Поставил пару растяжек на тропинке и кайфуй. Если сегодня вечером выяснится, что командир с парнями еще в безвестных далях побыть собираются, устрою тщательно выверенную истерику. Честное слово. Мишка, Семен и Лешка и так с поста не вылезают. Емельяна посылать совестно, а Шуру по здоровью нельзя. А ну-ка голову напечет, и как я тогда его без дока откачивать буду? не точно из села надо уходить. Смачно сплюнув в густую пыль, я поправил на пузе кобуру Вальтера и зашагал к сельсовету. Не знаю, что на меня нашло, но всякими опасными для чужого здоровья железяками я затарился по самое не могу. Кроме табельного ствола, в кармане штанов крохотный пистолетик калибра 6.35 мм, до да ножей четыре штуки. Вот только полдороги прошел, а паранойя отпустила. Мысленно посмеялся я над внезапным порывом. Кому я нахрен сдался-то? А если, с другой стороны посмотреть, не надорвусь, что там любимый командир ответил, когда я с ним своими сомнениями на тему доверять или не доверять интуиции, почувствовал, что в копчике свербит. Посиди пару секунд в окопе, пока не перестанет. Перед сельсоветом все на первый взгляд выглядело так же, как и вчера, когда я последний раз проходил тут но лишь на первый Меня немного напрягло малолюдство. Обычно на главной площади всегда кто-то был. Сейчас же, кроме пары мужиков, которых мы между собой называли полицаями, сидевших на скамейке перед крыльцом, никого не наблюдалось. Эх, паранойя моя, паранойя. Люди, может, на работу, в поля ушли, а ты мне покоя все не даешь. С каменным лицом я прошествовал мимо сельских полицейских и, нарочито впечатывая каблуки, поднялся на крыльцо. Стоило мне взяться за ручку двери, как по спине пробежала холодная волна, и возникло, много раз описанное авторами боевиков, ощущение недоброго взгляда в спину. Такое мне до сего момента довелось испытать всего пару раз, но и одного бы хватило. Уж слишком характерное ощущение. Без балды пробирают. Но разум человеку не просто так дан. С умным видом я полез в карман кителя за портсигаром, а потом, достав сигарету, принялся муторно ее раскуривать. Все это время я лихорадочно пытался понять, что же в окружающей обстановке не так. Оружие у полицаев? Нет. Они всегда при нем. Хоть и за подобное обращение любой понимающий человек им бы уже трендюлей выписал. Вон, молодой, свою мосинку так на колени положил, что ствол каждый раз, когда он приятелю поворачивается, по земле скребет. Окна в управе закрыты. А по летнему времени они всегда нараспашку были. Да ни о чем это не говорит. След какой-нибудь нужен с помощью которого до подсознания достучаться можно. И побыстрее. Сигарета уже догорает. След. Следы. Следы. На пыли четко отпечатались узкие шины с характерным протектором. Для телеги, а уж тем более для машины, они слишком узкие. А вот для велосипеда в самый раз. Велик здесь я видел только один у бургомистра, а следов как бы не с десяток. Как известно, хорошая мысля приходит опосля. Дверь открылась, и на пороге я увидел невысокого мужчину в армейском мундире со знаками различия оберфельдфебеля. Картину портила только горжетка фельджандарма, ну и дырчатый кожух ствола какого-то немецкого машинен пистоле ненавязчиво маячивший в районе его локтя. Что интересно, самого автоматчика я практически не видел. Он весьма грамотно укрылся за притолокой. Господин оберлейтенант, заходите. Никакого напряга в его голосе не было. Наоборот, полицейский просто таки лучился радушием. Значит, засада. Об этом мало кто помнит, но немцы в начале войны очень широко использовали велосипеды, пока не поняли, что в России это не самый лучший транспорт. Почему дозорные просмотрели, сейчас гадать не стоит. Лучше прикину, как из передряги выпутываться. Проблема усугублялась тем, что мундир на мне сейчас был обычный, пехотный, без магических литр на рукаве сд жетон, впрочем, мирно покоился во внутреннем кармашке. Посмотрим, может и получится им отмахаться. Это, конечно, если велосипедисты не специально по нашу душу приехали. Идея просто убежать как возникла, так и пропала. Во-первых, при плохом раскладе мне надо пробежать метров тридцать по открытому пространству. И если худшие мои предположения сбудутся, подстрелят меня шаги на втором. Есть еще вероятность резким прыжком уйти из сектора, но, во-первых, все эти паркурные штучки довольно плохо получаются и у здоровых. А, во-вторых, уверенности, что где-нибудь в соседнем доме не сидит подстраховка, у меня не было. А вот в помещении... «И на коротке...» «Конечно, обертельфебель, правильность обзывания собеседника уже сама по себе неплохая познавалка свой-чужой. У меня на заучивание всех этих хаупт и штабс больше месяца ушло». лейтенант Мюльберг, коленки ходили ходуном, но голос мой не дрогнул». «Опыт у меня, что ли, и появился по выкарабкиванию из самых глубоких мест?» Жандарм дернул уголками рта, словно хотел улыбнуться, и сделал приглашающий жест. «Что отрадно? Ствол автомата убрался. Видимо, это процедура такая, а не конкретный отлов меня, любимого. Впрочем...» Несмотря на показное радушие, при входе меня контролировали. Фельфебель так просто повис у меня за спиной, и можно голову на отсечение дать, чутко ловит каждое мое движение.